«Гюнтер! Вызывали, Ваше Величество!» «Организуй кощею батюшке какую-нибудь одежду попроще, халат, что ли. Тащи живенько сюда, а то скоро уже пойдем за кощеем. «Даже не верится», вздохнул Гюнтер. «Неужели уже сегодня вечером я буду подавать ему ужин?» «Сплюнь и Аристофана по голове три раза постучи. Я лучше о стол, государь».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 Новый год отпразднуем и совсем свободен буду. Стану к Варе через день ездить, а то и вообще в отпуск уйду, погащу у нее хоть пару недель. — Пошли, внучек, — прервал мои мечты Михалыч. — Ага, давай собираться. Сейчас Гюнтер одежду для кощея притащит и можно отправляться. — Кеша, зайди. В кабинет ворвался бравый скелет и вытянулся по стойке смирно. Готов, Кеш? Не передумал? Смотри, если обнаружат тебя раньше времени, уничтожат. Клац! А вот и Гюнтер. Ну, деда, бери свои инструменты и поехали. В темнице все было по-прежнему. Хотя с чего бы тут что-то должно измениться? Темнота, тихий лязг цепей и скрипучий голос Кощея. «Одолел таки Федька змея!» «Здрасте, Ваше Величество! А вы откуда знаете?» Он только фыркнул. «Давай, Михалыч!» Я включил фонарик на кольце и стал светить деду. Дед внимательно осмотрел и ощупал цепи и принялся за работу. «Казню я тебя, Федор Васильевич!» Качнулся Кощей на цепи. «Как есть казню!» «Это вы можете, даже не сомневаюсь. А за что? Интересно все-таки!»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 Дед хихикнул, Кощей фыркнул, а Кеша тихо клацнул. «Ладно, Федька, живи пока. Я еще проверю, как ты там без меня правил. Небось, премии понавыписывал себе да сотрудничкам своим, а?» «За дело, Ваше Величество, только за дело. А как не поощрить хороших работников? Они же от вас к гороху сбегут». Цепи ослабли, Кощей опустился на пол. И тут же ухватился за стену. «Ух ты! Ослабел-то я как!» Удивленно протянул он. «Ничего, батюшка!» Дед взялся за замки. «Отожрешься дома, накопишь силушку былую, да пойдешь опять мечом направо-налево махать». «И пойду!» Кивнул Кощей. «Работа такая!» «Курить хочется!» «Потерпите, ваше величество!» Вздохнул я.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 Но если что, знаю, знаю, или сожрете, или казните, или ваш меч моя голова с плеч. — Не перебивай царя, — привычно проворчал Кощей. — Ну, долго еще, Михалыч? — А все, кощеюшка. дед осторожно положил цепи на пол, — раздевайся, родимый. — Вы хоть отвернитесь, — пробурчал царь-батюшка.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 «Давай, Кеша, держись тут!» – кивнул я скелету и вытащил из кармана джинса в коробочку. «Эй, шмат разум, а перенеси-ка меня, Михалыча, до да батюшку, прямо в его комнату тайную от врагов скрытую!» «Звиняй, хозяин!» – донеслось из коробочки. «Никак не могу!» «И за ведро самогона тоже не смогу!» – сразу определил он серьезность своей позиции. Во блин, я растерянно повернулся к деду. Влипли. А чего это вы хихикаете? Уволю я тебя, Федь, хмыкнул Кощей. Вот теперь верю, что ты не сам ходил фон Драхина воевать. Ты же сам солью комнату велел обложить, внучек, прошептал дед. Блин, это все нервы, ваше величество, и хроническая усталость.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 «Не, спасибо. Сейчас кощей батюшка отдышится, в ванной отмокнет, да пойду дела ему сдавать. А вот потом можно будет немного и накатить». «Мы подождем, босс!» – самоотверженно кивнул бес. «Пей, не надо ждать!» – я присел на лавку. «Деда, чайку бы, а?» «Со сгущеночкой, внучек!» – засуетился Михалыч и тут же сам себе ответил. «Съей, проклятой!» «Чего ты так на сгущенку ругаешься?» – удивился я. «А для порядку, внучек!» – отрезал дед. «Я с тобой к пойду, так и знай!» «Пойдешь, конечно!» – хмыкнул я. «Как же без тебя?» «А чего ты дергаешься, деда?» «А не знаю!» Дед устало опустился на лавку, но тут же снова вскочил и зашаркал к буфету за кружкой.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 Загрустила вдруг Маша. А душа просит, погода шепчет, интуиция так прямо в голос кричит. «Какая душа у вампира?» — фыркнул дед. «Да уж какая не есть, а моя, дедушка Михалыч!» — обиделась вдруг Маша. «Маше больше не наливайте», — попросил я. «Машуль, ты хоть морковкой, а закусывай все же».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 Кощей взял тефтельку с тарелки, покрутил ее в пальцах и кинул пингвину. Ап! Дракин вытянул длинную шею, ловко поймал лакомство в воздухе и счастливо зачавкал, пуская слюни. о Одобрительно пробурчал царь-батюшка. Хорошая собачка! А съесть змей! пискнула с коврика. Дай тефтельку! И куда в тебя столько влезает?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 Отмахнулся Кощей с любопытством принюхиваясь к густой струйке, льющейся в его стакан. «Откормлюсь пару месяцев и за дела возьмусь. Так, где говоришь ты такой коньяк урвал, стат секретарь? Ничего я такого не говорил, пробурчал я. А коньяк это благодарные придворные принесли за благополучное разрешение проблемы. Ну, будем Царь-батюшка опрокинул в себя коньяк, прислушался к ощущениям и покачал головой. «Хорошо живешь, Федька. Мне такой коньяк ни разу придворный не подносили. Да и вообще не подносили никакого». «Работать хорошо надо», – наставительно сказал дед, прикладываясь к стакану. «Хороший коньяк, душевный».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 «Что говоришь-то?» «Я говорю, Ваше Величество, что один бы я не справился. Вот, кстати, заметили повязку на глазу у вашего дворецкого? Угу. Если бы не самоотверженность Гюнтера, фиг бы мы лиховида одолели». «Кукушка хвалит петуха?» Начал было Кощей, но осекся, услышав ехидное хихиканье Михалыча. «Ладно». «Сами тут разбирайтесь, кто из вас кукушка!» «Ты, батюшка, даже не сумлевайся!» Дед покосился на пустую уже бутылку и повел носом в сторону Кощеевой, стоящей на столе. «Петька с твоим заданием отлично справился!» «Нет, мы, конечно, помогали ему и делом, и советом мудрым, присматривали, направляли, но все остальное он сам!» Ишь какой у меня работник-то славный, оказывается, есть! восхитился Кощей и подтолкнул бутылку деду. Даже самому теперь стыдно, как я тут без него правил да дров наломал. Ну чего вы, ваше величество? насупился я. Я же старался. Старался, серьезно кивнул Кощей. Вижу, ценю.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 «Это ты размечтался, Федь!» Кощей влил в себя из своего стакана, почмокал сухими губами и повторил мои мысли. а твой то твой-то и правда лучше!» «Вот где справедливость, а, Михалыч?» «Я вам сейчас весь оставшийся велю принести», успокоил я царя батюшку. «Только на какие это вы мечты намекаете?» «Слышишь, как излагает, Михалыч!»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 «В смысле царствуй, ваше величество? А вас мы тогда зачем из тюрьмы вытаскивали?» Вот паразит!» — восхитился царь-батюшка. «Нет, ты слышал, Михалыч, это он меня из тюряги освободил не потому, что на волю выпустить хотел меня, любимого, а чтобы работу царскую с себя сбагрить». «Вот оно тебе надо, Кощеюшка, до мелочей докапываться!»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 Совсем и не странные, да и не намеки вовсе. Я тебе прямо говорю, Федор Васильевич, продолжай дальше царствовать. Ну за нафига, ваше величество, вы же здесь. Бракхин вон на коврике скучает, чего вам еще надо-то? ахвалился то Михалыч, какого великого царя тут воспитал, покачал головой кощи.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 «Эх, наливайте, что ли! Выпьем за царей наших единокровных!» «Каких таких единокровных?» — оторопил Кощей. «Ты что несешь, Михалыч?» «Да для красного словца, батюшка!» — отмахнулся дед. «Уж больно красиво звучит. Наливай, Федька!» В общем, деда в канцелярию пришлось мне переть на себе.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 Нализавшись, дед стал сентиментальным и все просил Кащея подарить ему пингвина, мол, мы сейчас с внучком пойдем к Витарамусу и тот нам быстренько найдет зелье для оборота Драхина в собачку, а уже на той собачке и Тишка с Гришкой катать все смогут и… ну и так далее по привычной схеме. В канцелярии нас так и не дождались и разошлись. Остался лишь Аристофан, да и тот с трудом оторвал голову от тарелки с квашеной капустой, поднял приветственно стакан, опрокинул в себя и снова рухнул в капусту. Вот такая у царей жизнь, и выпить не с кем.